Часть вторая. Подарки Кома. Астрая поймала его перед самыми воротами. Он как раз получил короб с грузом, наклонился, подгоняя лямки, а когда выпрямился, она стояла рядом. Андрей замер. — Привет, Андрей! — как обычно мягко с грассирующим «Р» произнесла Астрая. — Уже уходишь? — он молча кивнул. Острая также помолчала несколько мгновений, а затем грустно произнесла. «Ты убегаешь от меня!» Андрей смочился, как от заболевшего зуба. «Ну все же говорено-переговорено! Чего опять начинать-то?» «Ну да, она поступила так, как принято здесь, в коме. От таких предложений не отказываются!» И всем понятно, что соглашаясь на них, артистка соглашается не только на то, чтобы стать известной и богатой, но и пойти в содержанки к продюсеру. А что такого-то? Жизнь есть жизнь, тем более жизнь в коме. Если действительно любишь, терпи, авось отработает свое в обоих смыслах и вернется. Да не просто так, а с деньгами. И вот ведь гадство-то, она действительно вернулась, когда отработала и очень удивилась тому, что он так и не успокоился. Она же ему все логично и понятно объяснила. Чего же он кабенится-то? Это же ком, здесь люди не живут, а выживают. «Нет, Астрая, мне просто действительно нужны деньги, которые платят за этот караван». Девушка покачала головой и вздохнула. «Я же тебе уже говорила, что ты можешь занять у меня столько, сколько тебе надо, и насколько надо тоже». «Почему ты никогда не делаешь это?» «Потому что я привык всегда жить на свои деньги, острая. Ровно настолько, сколько заработал», упрямо наклонив голову, ответил Андрей, после чего коротко кивнул. «Извини, мне уже пора». Когда он проходил через внутренние ворота в шлюз, то явственно чувствовал ее взгляд, сверлящий его лопатки. Нынешним утром его разбудил толстяк Кеми. Андрей проснулся, едва только тот коснулся двери. Рейды давно научили землянина спать очень чутко, так что толстяк даже не успел постучать, как Андрей кинул со своего линка через дверь запрос «Кто?». «Андрей, это я, Кеми!» – тут же отозвался тот. «Ты вчера упоминал о денежном варианте, так?» «Погоди!» – прервал его Андрей и, потеряв лицо ладонью, поднялся с кровати. «Сейчас открою». «Так вот!» Продолжил Кемми, когда землянин запустил его в свою комнату. «Ты вчера упоминал, что собираешься быстро отчалить и не против слегка подзаработать, так?» «Ну да». «Появился хороший вариант». «Какой?» – отозвался Андрей, заправляя постель. «Все равно проснулся и вроде как даже и выспался. Он вообще на коме благодаря более длинным суткам высыпался куда лучше, чем на земле». Может и вправду люди на Земле пришельцы и потому настроены под более длинные сутки? Где-то он слышал, что спелеологи, когда живут в пещерах, где нет естественного очередования дня и ночи, тоже самопроизвольно переходят на более длительный суточный цикл и даже чувствуют себя в нем очень комфортно. Шесть ски назад в Клоссерк спустилась научная экспедиция из Садельбергского университета. Это в Акерманской конфедерации. Планету не скажу, не помню. Научники оттуда здесь часто пасутся. Так вот, за это время они наняли конвой мулов и уже сегодня утром собирались тронуться вниз. Но один из мулов вчера забурился в бордель к мадам Клиора, где и выляпался. Андрей усмехнулся. И что, научники не смогли откупить мула? Я думаю, мадам Клиора и поселение нашли бы чего скачать с внешников. Он порезал одну из девочек, пояснил толстяк. Андрей, понимающий, кивнул. Да, это серьезно. За это могли и грохнуть. И уж совершенно точно замять это дело внешникам стоило бы столько, что легче было нанять второй комплект мулов. И? И я записал тебя. Уже записал? Уточнил Андрей. Кемми молча кивнул. У них условия хорошие. Они платят по сотке в день при загрузе всего в сорок плоев на одного мула. И за что такие сладости? Экспедиция идет на двенадцатый горизонт. «На какой?» – охнул Андрей. «Кемми, ты в своем уме? Я нулевой! У меня организм только-только претерпелся к кому, а ты меня отправляешь на двенадцатый горизонт!» Толстяк вздохнул. «Решать, конечно, тебе, Андрей, но...» Астрая вчера очень интересовалась, почему тебя нет, и... Ну, она сказала, что собирается пробыть здесь хоть целый блой!» «Прям так и сказала!» После пары минут молчания уточнил землянин. «Да!» А насколько планируется экспедиция? Ну, точно сказать трудно. Профессор Сышиксас вроде как говорил, что на 12-м горизонте они планируют пробыть не менее пары саусов. Так что с учетом дороги, остановок в поселениях, ну сам знаешь, внешники не очень-то умеют ходить по кому. Так что им точно потребуется отдых. Я думаю, не меньше половины блоя это займет. А скорее всего гораздо больше. Хорошо, решительно кивнул Андрей. Согласен, иду. Тогда давай собирайся и спускайся побыстрее, а я пойду сделаю тебе завтрак. Выход всего через полниса, они торопятся и поэтому выходят так рано. И вот Астрая успела таки поймать его возле внутренних ворот. Эй, парень, его в бок ткнул какой-то незнакомый бродник. Та цыпочка, что провожала у тебя у ворот, это Астрая, да? А тебе какое дело? Огрызнулся землянин. Да ладно, чего ты? Я ж того, со всем уважением, забормотал тот, а потом не выдержал и поинтересовался. Слушай, а вправду говорят, что артисточки, они того, страсть какие горячие. Твой кулак горячее, грубо осадил его Андрей, так что не советую тебе ему изменять. Злой ты, констатировал Бродник, но на всякий случай отошел в сторону. Андрей в своей снаряге смотрелся довольно опасно. Несмотря на то, что комбес за два года заметно выцвел, а ботинки вообще пришлось покупать новые, он по-прежнему в основном имел то же снаряжение, в котором вышел из Самиэльбурга. А оно на первом горизонте выглядело очень солидно. Даже среди бродников со вторым узором такой комплект встречался далеко не через одного. Тем более, что за эти два года Андрей еще и прибарахлился. Так поверх комбеза на него был надет вполне приличный, ну как минимум для первого горизонта, броник марки Скорлупа 3U, а также комплект ножных ручных щитков блок М. Шлем же украшал многофункциональный терминал «Сегинь АТВ», новым стоящий едва ли не половину всего остального его комплекта. Никто же не знал, что Андрей собрал его из трех сломанных, которые принесла и сдала в обноске конвойная команда одного из караванов, прибывших из Кланстрома, поселения на девятом горизонте. На восьмом горизонте они наткнулись на останки команды, которую порвал прайд Ракронов. Андрею продали их на вес, поскольку никто из местных ремонтников такую аппаратуру ремонтировать не умел. Ну да не мудрено. Любое снаряжение мяса намного дешевле было заменить, чем починить. А некоторые более продвинутые вещи, которые начинали носить бродники, дожившие до узора, были заточены не под ремонт, а под замену вышедших из строя блоков. Да что там некоторые! Все местное снаряжение и оборудование было рассчитано на то же самое, и лишь работа у грубаря, плюс пара тестеров и изрядно разболтанный многофункционал, которые лавочник из Самиэльбурга великодушно позволил Андрею прихватить с собой, все равно они были в таком состоянии, что предлагать их кому бы то ни было кроме Андрея постеснялся бы даже грубарь. А также его земной опыт ремонта электроники позволили ему время от времени пытаться ковыряться со всяким мусором, от которого отказались другие ремонтники. И в конце концов это принесло свой выхлоп в виде вот этого терминала. Одним словом, выглядел землянин крутым. Впрочем, и в драке один на один он за истекшие два года тоже изрядно поднатаскался. Нравы в коме были простые и бесхитростные, так что пришлось, ну от того к суде регулярно и попадал. Посему, отстав, бродник поступил вполне разумно, а Андрею вспомнилось, как он впервые увидел Астраю.